Резиденция великого князя Михаила. Золотые пески, Новая Москва, Русь, Российская империя. Как это захватили? На великого князя было страшно смотреть. Покрасневшее до свекольного цвета лицо, выпученные глаза и трясущиеся руки. Да я вас всех на астероиды упеку, будете кайлом уран добывать. Брызнув осколками и оставив неряшливое пятно на стене, закончил свою историю антикварный письменный прибор венецианского стекла. Задыхаясь, Михаил рванул ворот форменной рубашки и какое-то время сидел, уставившись на оторванную пуговицу, Но данные пока не расшифрованы попытался оправдаться адъютант, так что утечки никакой. Кто везет груз? Предположительно, подразделение изумрут. Их командир полковник Калиев запросил отпуск для всех членов группы. Часть из них находится на борту малого крейсера Двина, часть на малом охотнике Бешеный и рейдере Неуязвимый. У нас там есть кто-нибудь? Так точно. Механик на Бешеном и второй помощник капитана на Неуязвимом, но связи с кораблями нет, так как они сейчас в подпространстве. Боюсь, мы ничего не сможем сделать до посадки людей на челноки. А тогда Михаил глянул из-под лобья на адъютанта. Наши люди готовы. Фотографии офицеров разосланы и на всех маршрутах их будут поджидать. Челнок с основной группой офицеров будет сбит ударом с орбитальной крепости. Ликвидатор подготовлен? Да. Как только майор нажмет на гажетку, дежурный офицер тут же застрелит его. Таким образом мы зачищаем хвосты и продвигаем по службе более перспективного офицера. А если они не попадут или челнок сможет нормально сесть, Несколько офицеров полиции получили приказ блокировать место посадки под предлогом биологического карантина. Смотри, Сёма, если они проскочат, нам всем будет очень сложно. Прямых ниточек к нам, конечно, нет, но осадочек, как говорится, останется. И самое главное, всю операцию придется отложить, Бог знает, насколько есть еще одно. Ну что еще?» Один из офицеров, на которого получено отпускное, Алексей Белый, настоящая фамилия Чарский, внук генерала Дьяконова. Великий князь только сжал до хруста кулаки. Пошли команду Акуловского Чарского уничтожить. Но пытался возразить секретарь. — вон. С чувством произнес князь и оглянулся в поисках подходящего предмета. Офицеры подразделения рассыпались веером по всем возможным маршрутам, максимально усложняя жизнь преследователям, а белый, сменивший полевку на дизайнерский костюм от Санты, белым лебедем приехал в местный космопорт. С первого взгляда было понятно, что его ищут. Ну, может, не только его, но количество шныряющих по космопорту темных личностей превышало всякие разумные пределы. На рейсовый соваться нельзя. Это Алексей понял сразу. Документы придется предъявить хоть какие-нибудь. А если показать вездеход, подготовленный Алиевым, то после этого его вычислят мгновенно. И если его угробят, это еще полбеды. А вот если они не пожалеют весь лайнер, белый даже поежился, словно на холодном ветру, представив себе эту перспективу. И тут на его глаза попалась небольшая стойка Транскосмоса. Компания осуществляла чартерные рейсы для пассажиров высшего класса. Небрежно покачивая тяжелой сумкой с вещами, Алексей подошел к стойке. "Чем могу помочь?" Девушка в синей форме с серебряными блестками, по-видимому, намекавшими на звездное небо, старательно улыбнулась. "Мне нужен транспорт до Новой Москвы." Белый улыбнулся в ответ. "Срочно. Десять тысяч!» Донеслось из-за стойки, и в ответ Белый лишь молча протянул сверкающую золотом кредитку с голографическим двуглавым орлом. О, господин Иванов, белый улыбнулся еще шире. Просто Иванов, знаете, репортеры такие назойливые. О, разумеется, господин Иванов. Девушка торопливо заскользила пальцами по висящим в воздухе над столом изображением клавиш. Наша фирма может предложить дополнительные услуги в полете. массаж, юрист-консультант, охрана от аэропорта до места назначения. Несмотря на то, что ни то, ни другое Алексею было совершенно не нужно, из образа выходить не следовало. Юрист: Пожалуй, нет. А вот массаж это хорошая мысль. Это весь ваш багаж? Девушка торопливо кивнула на сумку в руках Алексея. Да, белый пожал плечами. Мне много не надо. Прошу вас пройти за мной. Девушка вернула кредитку и поспешила куда-то вглубь космопорта. «Вагиф! Вагиф!» Смуглый сухощавый человечек в пыльной куртке подбежал к солидному мужчине в хорошем костюме, неторопливо попивающему кофе в космопорте Раджастана. Наш человека заметил Гяура, когда он садился в сокол компании Транскосмос. Это точно он. Точно, человечек хмуро кивнул. Кто мог знать, что он уйдет в VIP-классом? У нас же совсем немного людей, а космопорт огромный. Не суетись. Мужчина задумался. Следующий рейс только через час. Да и смысл догонять чартер, если он летит и быстрее, и ему не нужно ждать челнок. Сокол сам взлетает и садится на любую планету. И если только тоже нанять чартер, но таких денег у него нет. «Интересно, шайтан забери этого Шурави, откуда у простого офицера такие деньги? Он тяжело вздохнул. Поехали докладывать Тимиру. Будем надеяться, что Аллах даст ему сегодня хоть немного доброты. Сам Белый попивал 30-летний коньяк, уютно устроившись в кресле чартера Раджастан, Новая Москва. Единственное, что его беспокоило, это возможный досмотр в порту прибытия. До некоторой степени можно было надеяться на карточку вездеход, но он предпочел бы оставить этот документ на совсем крайний случай. Он вздохнул и забросив в душевую кофр с личными вещами, включил горячую воду так, что все пространство заволокли клубы пара под прикрытием такой завесы можно было не беспокоиться о подглядывающих устройствах, и он начал тщательно перебирать свои вещи, соображая, куда можно спрятать небольшую, но очень ценную вещь. Постепенно дело дошло и до небольшой фигурки матроса, Опоясанный пулеметными лентами, он стоял чуть наклонясь и выставив вперед винтовку с длинным штыком. Белый и так и сяк крутил статуэтку и вдруг с удивлением понял, что передававшаяся в его семье из поколения в поколение статуэтка вполне может быть очень хорошим тайником. Довольно массивная на высоком основании, внимательно рассматривая фигурку матроса, Белый вдруг увидел тончайший шов, идущий вдоль основания. Шов основательно зарос патиной, но проведя ножом поперёк, даже не услышал, а почувствовал крошечную ступеньку, что только усилило его уверенность. Ломать памятную вещь совсем не хотелось, поэтому Алексей ещё раз внимательно осмотрел статуэтку, осторожно прикладывая усилия на разные детали. Наконец, одно из брёвен, на которые поставил ногу матрос, е заметно поддалось, что-то щелкнуло, и, повернувшись вдоль невидимой оси, основание разъехалось на две части, открывая тайник, из которого тут же выпал небольшой пакетик. О-па! Осторожно, словно взрывное устройство, Белый поднес пакетик к глазам, но это оказалось лишь сложенное в несколько раз пленка с текстом, написанным от руки. Я надеюсь, что ты, мой потомок, и у тебя достанет смелости и ума взглянуть в лицо бездне, как это сделал я. В архивах госбезопасности есть папка под номером 233.0340, и если сможешь до нее добраться и прочитать, возможно, это будет самым интересным и опасным приключением в твоей жизни. Удачи. Фёдор Дьяконов, 15 марта 1990 года. И записки, и флешки нашлось место в тайнике в основании статуэтки, а Билл, не реагируя на томные взгляды и призывные позы эскорт-лиди, просидел всю дорогу задумчиво пялись в пространство. Что такого могло быть в этой папке, что не потеряла актуальность за сто лет и имеет смысл вообще лезть в эти дебри. Пока здравый смысл нашептал эти прописные истины, маленький ребенок, который живет в душе каждого человека, уже предвкушал прикосновение к тайне. Постепенно мысли вновь вернулись к темам прозаическим, как проскочить контроль Где в огромном мегаполисе искать императора, то, что он на планете это Али выяснил совершенно точно, а вот где именно, после недолгих размышлений, Белый, надеясь, что в офицера стрелять не станут прямо на глазах у изумленной стюардессы и массажистки, переоделся в парадную форму. В отличие от обычных космических кораблей, чартер бизнес-класса опускался непосредственно на саму планету. Несмотря на опасения Алексея, вип коридор не предполагал досмотра, что позволило, не проходя контроль, покинуть космопорт и сесть в такси.